Слава 44. Дожидаться, пока пройдут все корабли, мы не стали. Да и расчет оказался верным. Достаточно было проскочить передним кораблям, как бомбардисты совершенно потеряли к нам всякие интересы и двинулись дальше. К первому форту, уже маячившему на горизонте. Потеря скорости в таком положении была равносильна смерти. И отдав приказ отдыхать, я тут же велел раздать зелье восстановления сил. Нам нужен был еще рывок, и не один, а три. Караван судов шел под полными парусами. Волны разбивались оно с передней ладьи и расходились в стороны. А подводное лезвие, закрепленное на толстых бревнах впереди, едва виднелось. Я знал не так много об устройстве крепостей, но довольно о металле и его свойствах. Для того, чтобы сломать доски идущего на полном ходу корабля, даже толстую центральную балку, много усилий не нужно, достаточно толщины цепи в пару пальцев. Мой расчет был основан на том, что такое количество металла критично для любой казны. А значит, на нем будут экономить как могут, особенно если таких цепей три. В любой цепи есть сильные звенья и слабые, но при ковке они будут примерно одинаково выглядеть. На большом заказе все стараются схалтурить, даже дварфы. Тут же трудились люди. Однако могла быть и другая вероятность. Правитель мог поставить столь важную часть обороны под личный контроль, и тогда все цепи будут сделаны на совесть. В любом случае схема работы была почти одинакова. Натыкаясь на цепь, корабль поднимал нос, разворачивался и оставался на месте, сталкиваясь с идущими следом. Сумел ли я избежать этого? Оставалось только гадать до тех пор, пока не проверим на практике. Но этого ждать оставалось недолго. Подгоняемые ветром и веслами паровых рыцарей-суденышки мчались к первому форту. Моя дружина Морфов, быстро восстановившаяся после принятия зелья, тоже насела на рукояти, взбивая лопастями воду. Пена разлеталась в разные стороны, судно стремительно мчалось вперед. А на двух башенках, находящихся в нескольких сотнях метров друг от друга, на разных сторонах реки уже бегали стражники. Криков сквозь шум волн я не слышал, да мне и не надо было. Итак, так понятно, что нас здесь так рано не ждали. Цепь я не видел до последнего момента, когда она начала подниматься над водой. Защитники старались изо всех сил, однако вытянуть опущенную на самое дно для прохождения торговых судов цепь быстро не могли. Вовсю трубили боевые рога, объявляющие о тревоге. Лучники осыпали нас с обеих берегов, Но главное орудие запаздывало. И когда, наконец, вода вспенилась от поднимаемого металла, было уже поздно. Строенное судно, объединенное тяжелыми бревнами, со скрежетом пронеслось по цепи. Даже из-под воды было прекрасно слышно, как вбитые в днище лезвия пилой проходят по одному единственному звену. И когда я оглянулся, стало видно, что остатки расползаются в разные стороны. Первая цепь была повержена, оставалось еще две. Но там нашего приближения уже с нетерпением ждали и готовились. «Не расслабляться!» — скомандовал я, спрыгивая на скрывающейся под водой бревна перед ладьей. «Поднажмите, и я уж как-нибудь постараюсь не подвести!» Закинув несколько листьев сухой бересты в растопку, я захлопнул печь и, прикрыв ее от попадания воды заслонкой, забрался в доспех. Было мокро, холодно и противно. В смотровой щели гудел ветер, и постоянно стекали капли, но все это было ничтожно по сравнению с результативностью, которую давал доспех. Держась одной рукой за вбитый в бревна крюк, я другой перехватил кладенец. По мечу тут же прошла небольшая искра, а через несколько секунд он уже начал нагреваться. Получится ли разрубить висящую в воздухе стальную цепь? Разрезать я ее смогу гарантированно, но только со временем, когда она будет плавиться. А вот так, на полном ходу, Но и останавливаться тоже нельзя, это совершенно точно. Мы и так чуть замедлились, переползая первую преграду, да и днище порядком повредили. Второй раз наша ладья такого издевательства не выдержит, да нам и не позволят получить такой шанс. Цепь уже была натянута так, что висела на уровне полуметра над водой. Понятно, эти перестраховывались, что ж, мне же лучше». В последнее мгновение, перехватив кладенец из руки в металлическую клешню доспеха, я схватился за крюк, чтобы не упасть, и опер конец клинка в специально для этого оставленный сучок на бревне. «Попасть! Только бы правильно попасть! От угла сейчас зависело абсолютно все!» Если он будет непрямым, если звено окажется слишком прочным, то я лишусь и меча, и, скорее всего, жизни. Даже дыхание задержал, боясь упустить момент. Доспех тряхнуло, клинок загудел от напряжения. Сучок, о который я опирался, разлетелся в щепу, и меня кинуло на одно колено». Не думая о последствиях, я перехватил лезвие второй клешней, и металл начал нагреваться. По мокрым бревнам меня тащило к носу ладьи, и треск досок позади явственно дал понять, что дальше отступать некуда. Но мне и не нужно было. Вторая цепь лопнула, разлетевшись в разные стороны, словно туго натянутая тетива и я тут же сунул клешню в воду, которая с противным шипением закипела. Остался ровно один рубеж, последний, к которому совершенно не были готовы и не успевали защитники. Основное войско Полоцка осталось у нас далеко за спиной, вместе с имперцами, но я собирался остановиться только на троне княжества. Позиции для удержания мяча больше не существовало. Крюк, за который я держался, вырвало с мясом. Ладью повредило, и, судя по крикам, она начала активно набирать воду. Второй раз такой трюк повторять было опасно. «Сбавить ход! Чините днище! Идем на самотеке!» — крикнул я, проверяя по интерфейсу, хорошо ли идут войска позади. Несколько суденышек было потеряно. Два десятка убитых и сотня раненых. Вот чем нам пришлось заплатить за преодоление доброго десятка километров вглубь территории противника. Очень дешево отделались. Несмотря на всю неуверенность в нашем плане, Владимир с дружиной уже догонял. Торговые суда позади были до отказа загружены войнами. И даже на плотах, привязанных к кораблям, размещалось множество ополченцев. Все это богатство нужно было доставить в порт Полоцка в как можно более целом виде. Скорость головной тройки кораблей значительно снизилась, но река все еще несла нас вперед быстрее ездовых кабанов. Подходил финальный этап моего плана. Изюминка, если можно так сказать, пробитие обороны. Толстая цепь уже маячила впереди, покачиваясь над самой водой. Слишком высоко, чтобы подмять ее под себя. Слишком низко, чтобы нормальные корабли могли проскочить. В самый раз, чтобы спалить ее к чертям. Наполовину выбравшись из доспеха, я вытянул правую руку вперед. Максимальный заряд был достигнут. Мне только и оставалось, что спустить силу, копившуюся несколько дней. Активировав глаз Они, я сосредоточился на качающемся куске металла. Все остальное перестало для меня существовать, только маленький кружок прицела и железяка в воздухе. Один шанс, одно попадание, никаких поблажек. Щелчок! Взрыв эхом прокатился по поверхности реки. Вспышку, думаю, было видно и в форте а главное, что я попал. Металл не самого лучшего качества был пробит до половины звена, остальная была раскалена от напряжения, и мне не составило никаких проблем перерубить остатки на полном ходу. Путь на Полоцк был свободен. Толпа воителей за спиной смеялась и кричала от радости, а немногочисленные стражники на стенах лишь провожали нас угрюмыми взглядами. Теперь достольного града Вольхи было не больше 20 километров и следовало принять крайне важное решение — с кем и где мы собираемся сражаться. С армией, которая сейчас усиленно пытается нас догнать, но сделает это только дня через два, или с защитниками, укрывшимися за крепостными стенами. Выбор, несмотря на всю кажущуюся очевидность, таковым не был. Лезть на стены, когда в любую минуту тебе могут ударить в спину — невеликое удовольствие, так же, как и сражаться с пусть уставшими, но преобладающими войсками на открытой местности. Нужен был третий вариант, и один из моих планов почти идеально вписывался в ситуацию. Главное было успеть и не слишком жадничать, иначе добром это не кончится. «Причаливаем!» скомандовал я через несколько часов. «Вон в ту бухту, где рыбацкая деревушка!» На берегу и в самом деле было несколько покосившихся деревянных строений. Деревня располагалась под холмом, за которым уже были видны высокие деревянные стены города, расположившегося на нескольких холмах. Там горели сигнальные огни, и, могу поспорить, вовсю готовились к обороне, пусть отсюда мне этого было и не видно. Повинуясь моей команде, рулевой направил стройные судна к берегу, и через несколько минут мы уже высаживались на берег. «Маграк, сгони население! Объясни, что мы хоть и пришли с войной, против них лично ничего не имеем! Дара, Эва, на вас разведка! Кси, поможешь мне отцепить бревна? Пришла пора второго этапа! И на все про все у нас меньше дня! Начали!» Повинуясь моим командам и заданиям в интерфейсе, дружина начала растаскивать плод по бревнышкам. Правитель Полоцка был совсем не идиотом. На несколько полетов стрелы во все стороны от города были только пустые поля. Ни укрепления, ни осадные машины строить было не из чего. И как же замечательно, что мы пришли со своим». К концу первого дня, когда солнце уже склонялось к закату, а малая сестра озарила землю своим металлическим блеском, крепостница была построена уже на четверть. Охреневшим защитником Полоцка только и оставалось, чтобы сильно наблюдать, как мы возводим укрепления. Плоты с колесами были передвижными стенами, бревна с толбами, которые врывались в землю до половины. Счетверенные бревна становились колоннами, на вершине которых ставились смотровые вышки. Наш форт встал как раз напротив больших городских ворот, и теперь мы могли контролировать движение и ночью, и днем. И Владимир, до того относившийся к затее крайне скептически, теперь лишь с восхищением цокал языком, обходя укрепления. Простой люд мы отпустили, пообещав не стрелять в них, но предварительно смешали несколько деревень вместе и добавили десяток собственных лазутчиков. Однако, кто бы ни правил городом, на такую уловку он не поддался и ворота не открыл. А когда люди начали голосить и умолять, на них вылили котел. К счастью, не с горящим маслом или смолой, а с обычной подогретой водой для профилактики но этого было достаточно, чтобы толпа, посылая и на их, и на наши головы проклятия, удалилась во своясье. «Что дальше?» — с усмешкой спросил князь. «Будем ждать, пока город сдастся сам. Блокаду на реке им не снять!» «Нельзя. У них достаточно припасов и стражи. Они без проблем продержатся до подхода основного войска имперцев. А значит, нам нужно встретить именно их» и только потом приступить к взятию города. И это будет завтра.